Часть девятая О том, как господин Галяткин Решается похитить Клару Алсу-Евну Нечто об испанских серенадах И разных разностях О том, что господин Галяткин Так и не объяснился Петрушка бросил недовязанный узел белья, подушек, одеяло, простынь и всякого дрязгу, что стал было вместе собирать и увязывать, и бросился вон из комнаты. Господин Галяткин, между тем, схватился еще раз за письмо, но читать его не мог. Думать ни о чем он не мог, делать что-нибудь тоже не мог. Он и сам не знал, что с ним делается. Растворив двери в сене, он услышал внизу шум.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 Как ему быть? Что ему делать? Как ему в настоящем и критическом случае поступить? Господи, Бог мой! И нужно же было быть всему этому. Нужно же было быть всему этому. Ведь вот не будь этого, вот именно этого. Так все бы уладилось. Разом, одним ударом, одним ловким, энергическим, твердым ударом уладилось бы. Палец даю на отсечение, что уладилось бы. Я бы тут и того, дескать, так и так, А мне, сударь мой, с позволения сказать, Не туда, не сюда, дескать, э, дела так не делаются, Дескать, сударь вы мой, милостивый мой государь, Дела так не делаются, и самозванством у нас не возьмешь, Самозванец, сударь вы мой, Человек того бесполезный и пользы, Отечеству не приносящий. Понимаете ли вы это, дескать? Понимаете ли вы это, милостивый мой государь? Да нет. Впрочем, что же? Оно вовсе ведь не не того, совсем не того. Я-то что, вру? Дурак дураком. Я-то самоубийца, я этакой. но дескать, самоубийца ты этакой. Совсем не того, развращенный ты человек. Вот оно, как теперь делается. Ну, куда я денусь теперь? Ну, что я, например, буду делать теперь над собой? Ну, куда ты, примером сказать, годишься теперь, Галяткин? Ты этакой, недостойный ты э этакой. Что теперь? Карету брать нужно. Возьми, дескать, да подай ей карету. Сюда. Дескать, ножки замочим, если кареты не будет. И вот кто бы подумать мог... «А это барышня, а? Сударыня, моя!» «А это благонравного поведения девица!» ай это хваленая наша!» «Отличились, сударыня? Нечего сказать!» «Отличились! А это все происходит от безнравственности воспитания!» «А я, как теперь порассмотрел да пораскусил это все!»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 честную и невинную девицу из родительского дома увозить без согласия родителей. Ну, вышло бы там себе за кого следует. А я человек служащий. А я место мое могу потерять из-за этого. Я, сударыня, вы моя, под суд могу попасть. Я не могу, сюда Никак не могу. Ни за что не могу. А вы Сударыня, на этот раз уж как-нибудь извините. Вы, сударыня, вы меня в напрасльную вводите. Тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать. Какая тут свадьба? Господи, бог мой. Ну, где мне, например, здесь карету сыскать? Вон там на углу, кажется, что-то чернеется. Посмотрим. Господи, бог мой. Продолжал наш герой направив слабые шаткие шаги свои в ту сторону, где увидел что-то похожее на карету. Нет! Я вот как сделаю. Отправлюсь. Паду к ногам. Если можно, униженно буду и спрашивать. Дескать, так и так. В ваши руки судьбу придаю. В руки начальства. Дескать, ваше превосходительство. Защитите и облагодетельствуйте человека. Так и так, дескать, вот то-то и то-то. Противозаконный поступок. Не погубите, принимаю вас за отца. А не оставьте амбицию. Чистите имя и фамилию. Спасите и от злодея развращенного человека. Спасите. Ну что, мой милый, извозчик? Извозчик. Карету, брат, на вечер. А далеко ли ехать, извольте, сэм?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 Титулярный советник Галяткин. Дескать, так и так э, объяснится. Обождите, нельзя -с. Друг мой, я не могу обождать. Мое дело важное, не терпящее отлагательства дела. Да вы от кого? Вы с бумагами? Нет, я мой друг, сам по себе. Доложи, мой друг, дескать, так и так объяснится. А я тебя п -п -п поблагодарю, милый мой. Нельзя-с. Невильно принимать.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 Но в эту самую минуту долговязый лакей, став на пороге следующей комнаты, громко провозгласил фамилию господина Галяткина. <звёзд> «Эх, ведь горло!» – подумал в неописанной тоске наш герой. <звёзд> «Ну, сказал бы ты того, дескать, так и так, покорнейше смиренно пришел объясниться того, благоволить и принять. А теперь вот и дело испорчено». Вот и все мое дело на ветер пошло. Впрочем, да, но ничего. Рассуждать, впрочем, нечего было. Лакей воротился, сказал, пожалуйте. И ввел господина Галяткина в кабинет. Когда наш герой вошел, то почувствовал, что как будто ослеп, ибо решительно ничего не видел. ну впрочем две- три фигуры в глазах ну да этот гость мелькнула у господина Голяткина в голове. Наконец наш герой стал ясно отличать звезду на черном фраке его превосходительство. Потом сохраняя постепенность перешел к черному фраку, наконец получил способность полного созерцания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 Да кто вы такой, Г -г -г -г господин Галяткин, ваше превосходительство, -ти титулярный советник? Ну, так чего же вам нужно? Дескать, так и так, принимаю его за отца, самоотстраняюсь от дел и от врага защитите, вот как. Что такое? «Известно, что известно!» Господин Галяткин молчал. Подбородок его начинало понемногу подергивать. «Ну, я думал, рыцарская ваше превосходительство, что здесь, дескать, рыцарская и, и начальника за отца принимаю. Дескать, так и так».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 принимал крайнее участие в разговоре, который подслушивал теперь благородным образом, кивал головой, семенил ножками, улыбался, поминутно взглядывал на его превосходительство, как будто бы умолял взором, чтобы и ему тоже позволили ввернуть свои полсловечка. «Подолец!» – подумал господин Галяткин, и невольно ступил шаг вперед. В это время генерал обратился и сам довольно нерешительно подошел к господину голяткину Ну, хорошо. Ступайте с богом. Я рассмотрю ваше дело, а вас велю проводить. Тут генерал взглянул на незнакомца с густыми бакенбардами. Тот в знак согласия кивнул головой. Господин Галяткин чувствовал и понимал ясно, что его принимают за что-то другое, а вовсе не так, как бы следовало. Так ли это? А Объясниться ведь нужно, подумал он. Так и так, дескать, ваше превосходительство. Тут господин Галяткин поднял глаза и увидел, что пора говорить, потому что дело весьма могло повернуться к худому концу. Герой наш вступил шаг вперед. Дескать, так и так, ваше превосходительство, сказал он. А самозванством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 Так и так, дескать, а я на известное лицо намекаю. Последовало всеобщее движение. Андрей Филиппович и незнакомая фигура закивали своими головами. Его превосходительство дергал в нетерпении из всех сил за снурок колокольчика, дозываясь людей. Тут господин Галяткин-младший выступил вперед в свою очередь. Ваше превосходительство, униженному прошу позволения вашего,